Закулисные заметки. Мелочи, о которых помнят профессионалы. Когда вы зарабатываете себе на жизнь сложным искусством, значение имеют даже мелочи. Если у меня есть какое-то серьезное преимущество, я обязательно им воспользуюсь. За годы работы я накопил ценный опыт, у меня есть собственные профессиональные хитрости, которые будут вам полезны, независимо от того, как часто вы выступаете. Иногда необходима помощь организаторов, но в большинстве случаев просто нужно иметь в запасе немного времени, то есть прийти пораньше. Конфиденциальный монитор. Выстраивая доверительные отношения со слушателями, я стараюсь максимально поддерживать визуальный контакт, но этому мешает необходимость контролировать слайды на экране, расположенном за спиной. Я должен быть уверен, что аудитория видит именно то, что мне нужно, поэтому обычно просто оглядываюсь Или стою за кафедрой, чтобы поменьше двигаться и отвлекать людей. Решение этой проблемы – конфиденциальный монитор. Его устанавливают перед сценой, и на нем я вижу то же самое, что и на экране. И это огромное преимущество. Во-первых, чтобы увидеть собственные слайды, не нужно поворачиваться спиной к аудитории, допуская тем самым типичную ошибку начинающего спикера. Во-вторых, боковым зрением я контролирую смену слайдов, И для этого не нужно смотреть прямо на экран. Благодаря пульту управления я могу стоять где угодно и прямо на полуслове менять слайды, не прерывая ценных комментариев. В программах PowerPoint и Keynote есть режим, в котором во время презентации видно не только текущий слайд, но и уменьшенный следующий, и даже комментарии, которые вы приготовили. Таймер обратного отсчета. Выступая, очень трудно следить за временем. Происходит слишком много событий, чтобы вы могли смотреть на часы и считать, сколько минут у вас осталось. Для этого на больших конференциях рядом с конфиденциальным монитором ставят таймер обратного отсчета. На некоторых есть еще световые сигналы – красный, желтый и зеленый. Они обозначают оставшееся до конца время. Зеленый включается в момент начала выступления. Желтый означает, что в запасе несколько минут – одна или пять а красное, что время истекло. Но совсем не обязательно использовать продвинутые технологии. Некоторые организаторы просто показывают вам в нужный момент бумажные таблички, на которых написано «Осталось 10 минут», «Осталось 5 минут» или «Закругляемся». Но оратор может и сам позаботиться о времени, если у него есть правильный пульт управления. Пульт управления Время от времени я встречаю спикеров, совершенно неосведомленных о пользе пульта управления. Они бегают по сцене от центра к кафедре, только чтобы поменять слайд на экране. Это называется порочный круг оратора. Круг, который он пробегает туда-сюда. И я тоже нарезал эти круги. Я ненавидел пульты, потому что мне казалось, будто ими пользуются только пафосные снобы, обманывающие публику но с годами понял, что было совершенно глупо отказываться от их использования. Когда у меня не было пульта, всякий раз, чтобы переключить слайд, приходилось искать глазами мышь или клавиатуру, и в этот момент внимание переходило от аудитории к технике. Каждый раз, концентрируясь на оборудовании, а не на теме доклада, я ошибаюсь. Через 20 или 30 слайдов дополнительные усилия на переключение внимания туда-сюда – и на создающие постоянный дурацкий фон щелканье мышки могут убить любой поток энергии, который так сложно наладить. Пульт управления в руках дает вам полную свободу. Вы можете в любой момент сделать все, что пожелаете. Побродить по сцене, спуститься в зрительный зал и даже сказать несколько слов с заднего ряда. Но проверьте это с техническим персоналом. Иногда беспроводные микрофоны создают эхо, если вы сходите со сцены. Даже если вы не делаете ничего из этого, тело знает, что вы можете, и у него пропадает один из пунктик для беспокойства, сдерживающий вас. Пульт управления стоит от 20 до 40 долларов. Почему бы не купить? Лучшую из известных моделей мне порекомендовал Гай Кавасаки. Гай Кавасаки родился в 1954 году. Один из первых сотрудников компании Apple Computer, ответственный за маркетинг компьютера Macintosh В 1984 году. Легендарный менеджер и евангелист, автор 10 бестселлеров, в том числе «Правила Кавасаки», «Революционный продукт» и «Стартап», в которых рассказывает, как с нуля создать революционный продукт и оставить конкурентов позади. Это беспроводной пульт Logitech Cordless Presenter. Единственный его недостаток — размер. Он такой большой, что его не скрыть даже в огромной руке, как у меня. Но все остальное прекрасно. В нем есть встроенный таймер, который вибрирует, когда время заканчивается. Раздавайте призы, чтобы первый ряд не пустовал. Первый ряд лекционной аудитории напоминает Бермудский треугольник. Оттуда не сбежать, и там никто не хочет сидеть, поскольку все боятся, что заскучают и окажутся в неловком положении. Я уже говорил в четвертой главе, что сажаю слушателей плотнее, особенно недалеко от себя, то есть рядом со сценой. Это значит, что весь первый ряд работает на меня. Я часто беру с собой книги, которые раздаю слушателям во время дискуссии после лекции, но, если первый ряд пуст, бесплатно вручаю издание тому, кто согласится пересесть поближе. Это всегда срабатывает, а те, кто ленится встать и пересесть, развлекаются, наблюдая за теми, кто перемещается по залу. Кроме того, так аудитория пугает меня гораздо меньше. Самый страшный и суровый человек покажется безобидным, когда гонится за халявой. Чем больше я волнуюсь перед выступлением, тем выше вероятность, что возьму с собой книги. Если вы еще ничего не написали и не издали, ничего не мешает вам купить книги другого автора по вашей теме и раздать их. И деньги будут потрачены не зря, если вручение книг поможет вам не нервничать самому и установить контакт с публикой. Результат будет точно таким же. Не стоит раздавать мусор или какое-то непонятное барахло. Если вы предложите дешевку, которая никому не нужна, первый ряд останется пустым, а вы со стопкой ерунды, которую даже бесплатно пристроить не смогли. Спрячьте микрофон и носите одежду с воротником. Очень часто на мероприятиях пользуются беспроводными микрофонами, которые крепят на рубашку. Я не особо люблю наряжаться на лекции, Считаю, что есть более эффективные способы продемонстрировать уважение к аудитории, но лучше всего надевать рубашку, к ней микрофон прикрепляется надежнее. Если пристраивать его на свитер или футболку, на ткани появится заметная складка. Беспроводное устройство должно быть невидимым, иначе его использование теряет смысл. Спрячьте провод под рубашку, он не должен болтаться на виду у всех. На то есть две причины. Во-первых, это некрасиво и отвлекает. Во-вторых, если вы много жестикулируете, как это делаю я, он может стать для вас проблемой. Однажды, поясняя свою точку зрения, я показал большой палец и зацепил им провод. Микрофон упал, и из динамиков по всей аудитории раздались отвратительные, громкие и довольно непристойные звуки. Никаких бейджиков. Если вы на сцене, значит бейдж не нужен по определению. Слушатели и так знают, кто вы. Вы тот, у кого микрофон. Бейджики отвлекают и могут точно так же мешать вам жестикулировать, как и провод микрофона. Правильные организаторы отлавливают ораторов до выступления и напоминают, что нужно снять табличку. Кафедра или подиум. Те, кто выступает на сцене, часто спорят на эту тему. Но подиум – это то, на чем вы стоите, а кафедра – это то, зачем вы стоите. Если хотите досадить друзьям-ораторам, Каждый раз, когда они говорят «подиум», обращайте их внимание на то, что они имеют в виду кафедру. Работайте на камеру. Сейчас многие презентации записывают на видео, и это означает, что ваши зрители не только те, кто сидит перед вами. Напротив, это в основном люди, которые через несколько месяцев или лет посмотрят ваше выступление в записи. Гораздо больше народу изучают в интернете выступления на TED, Они посещают эту конференцию в Калифорнии. Если вам не все равно, подружитесь с оператором. От него зависит, будете ли вы выглядеть прекрасно или глупо. Узнайте его имя, спросите совета и отнеситесь к нему как к человеку, а не как к обслуживающему персоналу. Не забывайте о тех, кто будет смотреть вас по интернету. Думайте о них при подготовке материалов и слайдов. Вы покажете все это не только зрителям в последнем ряду, но и тем, кто будет смотреть ваше выступление в крошечном окне на экране компьютера. Часто люди, изучающие видеозаписи, понятия не имеют, насколько все хорошо или плохо выглядело вживую. Ощущения спертого воздуха и тесной толпы на видео не передаются. И это значит, что ваше выступление онлайн будет смотреться гораздо лучше, чем на самом деле. Когда Стивен Кальбер выступал на обеде для прессы у президента Буша, это была просто катастрофа. Вот где действительно была куча народу. Его ненавидели все. Но в сети это выступление стало настоящим хитом. Стивен Кальбер родился в 1964 году. Американский комик, телеведущий, актер и писатель. Наиболее известен как ведущий программы Comedy Central, Отчет Кальбера и ток-шоу CBS. Позднее шоу со Стивеном Кальбером. Методы убеждения. В июне прошлого года я возвращался домой из Норвегии. Длинная пересадка в Вашингтонском аэропорту имени Даллиса вынуждала скратать время. Голова трещала из-за смены часовых поясов, и я уселся в единственном удобном месте, которое удалось найти на скамейке рядом с сервисом по работе с клиентами авиакомпании United Airlines. Я волей-неволей подслушивал разгневанных пассажиров и занимающих осадное положение сотрудников клиентской службы авиакомпании. Сначала меня раздражали бесконечные споры, но затем разговоры показались весьма интересными. Каждые две минуты разворачивалась новая драма. Несчастные пассажиры объясняли, чего они хотели, но не получили. Повышение класса обслуживания, места получше, возврат средств или ваучеры на питание. Иногда они просто пытались попасть домой, долго просидев в аэропорту. После нескольких диалогов я сформулировал три способа, которые использовали пассажиры, излагая свои доводы. Первый. Авиакомпания United Airlines не права. Второй. Я особенный и заслужил место в самолете. Третий. Я зол, и вы должны задобрить меня. Если бы со мной в аэропорту оказался Аристотель, то для начала он бы, конечно, удивился, что больше никто не носит тогу, а затем, взглянув на мой список, увидел бы в нем что-то знакомое. Три перечисленных способа созвучной дисциплине, зародившейся 2000 лет назад. Уже тогда ее назвали риторикой. Это способность в каждом конкретном случае находить доступные методы убеждения. Сейчас большинство из нас мало знают о риторике и слышали, пожалуй, только о риторическом вопросе. Вопрос, заданный ради того, чтобы придать эмоциональную окраску утверждению. Думаете, я хочу торчать в аэропорту весь день? Оказывается, древние греки сформулировали методы, которыми сейчас пользуются адвокаты, выступающие в суде, рекламисты, священники на воскресных службах, а также все, кто пытается убедить другого человека. В терминах риторики этот список выглядел бы так. Первое – логос, логика. Второе – этос, характер. Третье – пафос, эмоции. Если помнить об этом списке, у вас всегда будет проверенный временем инструментарий для приведения аргументов. Делая предложение, рассказывая историю или задавая вопрос, вы используете один из этих методов, а часто даже более одного. Успех вашей презентации зависит от того, сумеете ли вы правильно подобрать подход, приемлемый для конкретной аудитории. К сожалению, тогда в Вашингтонском аэропорту я не слышал, чтобы хоть один пассажир добился желаемого. Все требования отклонили. Иногда невозможно убедить собеседника, какую бы тактику вы не выбрали. Замечу, было даже предложение взятки. Одна молодая женщина заплакала, а парень крепкого телосложения в отчаянии бросил на пол рюкзак. Бывает, что оратор использует лучшие средства, которые только есть в его арсенале, но не может воздействовать на аудиторию. Однако, когда во время выступления вы пытаетесь убедить слушателей, то используете принципы риторики. Эту науку я познал еще в детстве. Правда, у нас дома в Нью-Йорке это называли не риторикой, а семейным ужином. Почти каждый вечер, сидя за столом, мы спорили о холодной войне, футболе, значениях слов, О том, где надежнее всего было бы прятаться в случае ядерной войны. И когда больше не о чем было дискутировать, мы начинали спорить о способах вести спор. Отец настолько любил спорить, что почти никогда не признавал неправоту. Использовал разные методы ораторского искусства, чтобы спасти свое реноме, и провоцировал тем самым длиннющие дискуссии, которые продолжались до поздней ночи. Всех остальных членов семьи это сводило с ума, но мы получали удивительные и всеобъемлющие уроки практической риторики. Многие известные слоганы современной рекламы созданы на основе риторических приемов. Знаменитая фраза «Но подождите, это еще не все» есть почти во всех рекламных роликах, и этот прием называется дерименско что означает «прерывание с помощью объединения» фигура речи, упоминание уравновешивающего факта или, наоборот, противоположного, чтобы аргумент не был однобоким или не звучал некомпетентно. Такие трюки, как вопрос «Неужели вы такой глупый, с помощью которого вы сдвигаете фокус внимания от спора и проверяете собеседника, приводящего аргументы, на прочность», называется адхоменем «аргумент к человеку». Это ловушка, потому что даже глупцы время от времени приводят разумные аргументы. Равно как и наоборот. От хоменем. Ответ на аргумент, основанный не на его сути, объективных фактах и логических рассуждениях, а на личности конкретного человека, выдвинувшего этот аргумент. К сожалению, ораторы постоянно злоупотребляют риторикой и остановить их очень сложно. Аудитория в основном просто слушает и редко у кого хватает смелости прервать спикера. К окончанию речи зрители, вероятнее, захотят пойти домой, а не задавать вопросы по поводу того, что было сказано 20 минут назад. Оратор может намеренно искажать факты, вводить слушателей в заблуждение и даже говорить откровенную ложь, но основная часть присутствующих даже не попытается его остановить. Даже те, кто явно знает больше по теме лекции и лучше владеет искусством риторики. Часто аргументы, приводимые в речи, ничем не подкреплены, неверны и откровенно сфабрикованы. И это меня печалит. Все, что мы можем сделать – заполнить анкету обратной связи или написать ему письмо, задав вопрос относительно того, что он сказал. Самый полезный перечень риторических методов из известных мне приводится в книге Джея Хайнрихса «Thank you for arguing» «Спасибо за спор». А лучшее применение риторики – Такого вы никогда не найдете в книгах по выступлениям. Две речи в фильме ⁇ Зверинец ⁇ которые должны прослушать все ораторы. В первом Блуто успешно приравнивает запрет их братства к запрету быть американцем. А во втором Блуто и Бобер утверждают деморализованное братство, что они просто парни, совершающие бесполезные вещи и глупости. Оба монолога можно посмотреть в сети. Чтобы добиться более сильного эффекта, прочитайте сначала книгу «Thank you for arguing», «Спасибо за спор», и затем отметьте каждый риторический прием, который применили или которым злоупотребили герои фильма. Я ограничусь несколькими приведенными ранее рекомендациями, поскольку риторика – слишком обширная тема, чтобы рассказывать о ней подробно в этой аудиокниге. Лучше я поведаю о более простых методах убеждения. И начнем мы с интонации. Первым делом, причем прямо сейчас, и это важно, повторите за мной следующее предложение. «Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски, надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать». Думаю, вам было непросто. Это задание мало кто может выполнить, но зато следующее покажется простым. Произнесите вслух уже не бессмысленное, но и не ритмичное предложение. Я уверен, сегодня каждый имеет полное право смеяться. Если вы произнесли его обычным голосом, которым вы разговариваете, и мы изобразим чертой, сколько акцентов вы поставили, ваша фраза будет выглядеть ровной линией одинаково не выделенных слов. Именно так разговаривают люди, когда нервничают, ровно и монотонно. Даже если голос звучит громко, все слова произносятся с одинаковой громкостью. Можно говорить о чем угодно, о неожиданной концовке фильма или разоблачении секретного рецепта Кока-Кола, но естественная энергия, которую они вкладывают в предмет обсуждения, не передается в речи. А теперь произнесите то же самое предложение, но акцентируйте слово. Выделенное слово произнесите в два раза громче и дольше растяните его. Я уверен, сегодня каждый имеет полное право смеяться. Вы делаете акценты, которые создают новый смысл. Вы можете поменять свое высказывание, просто поставив логическое ударение на другое слово. Попробуйте снова. При этом выделенное слово нужно говорить в два раза громче и останавливаться на нем дольше. Я уверен, сегодня каждый имеет полное право смеяться. Я уверен, сегодня каждый имеет полное право смеяться. Я уверен, сегодня каждый имеет полное право смеяться.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 Или наоборот, настолько небрежны, что разбрасывают их повсюду, как подростки грязные носки по комнате. Они вкладывают энергию в свою речь, но нерационально, и иногда совершенно непонятно, зачем они это делают. Конечно, хотя бы какие-то ударения лучше, чем монотонная речь, но не надо перебарщивать. Задача акцентов – подчеркнуть ваши аргументы. Послушайте любого великого оратора и проанализируйте каждое предложение – ориентируясь исключительно на акценты, мысли, которые хотел подчеркнуть оратор. Он использует разные способы расстановки ударения, например, повторяет слова, делает паузы, жестикулирует или даже говорит шепотом. Хороший оратор выдает всю информационную палитру, и многие этого просто не замечают. Этой информации нет на слайдах, ее нет в рассуждениях. Она формируется, когда оратор осмысливает каждую фразу. У профессионального спикера в запасе разные методы расстановки акцентов, которые при желании нетрудно распознать, и они здорово улучшают презентацию. Однако так же, как и в жизни, люди, имеющие большой словарный запас, обычно говорят слишком напыщенно и многословно, даже когда этого совершенно не требуется. Полторы сотни лет назад у ораторов не было ни микрофона, ни видеокамер, им приходилось прыгать выше головы, чтобы их услышали и увидели. Но сейчас любой, кто говорит высокопарно, кажется шарлатаном и создается ощущение, словно человек больше притворяется, чем знает. Например, проповедники говорят в той самой витиеватой манере, которая стала совершенно ненужной с появлением микрофона. Часто излишняя театральность мешает устанавливать контакт с аудиторией. Тишина как метод убеждения. У многих во время речи проскальзывает мм или Ну, это так называемые слова-паразиты. Часто мы их используем, чтобы нас не успели перебить. С их помощью даем людям понять, что еще не закончили говорить. Во время презентации это не нужно, поскольку микрофон только у нас, но мы все равно так делаем, главным образом потому, что боимся тишины. Очень странно стоять перед полной аудиторией и ничего не делать. И самый простой, удобный и естественный способ заполнить вакуум – гудеть. Мм, это ужасно. Ничто не убивает вашу власть над слушателями так, как недостаток тишины. Тишина закладывает основы настроя аудитории. Иногда люди обращают на вас гораздо больше внимания, когда вы молчите, чем когда говорите. Об этом знают немногие, и большинство усиленно стараются сделать все, чтобы в речи не возникало пауз. Если вы постоянно наполняете воздух звуками, мозг и уши ваших слушателей не отдыхают. Если то, о чем вы говорите, интересно или убедительно, им необходимо несколько секунд между фразами, чтобы их усвоить. Кроме того, многие записывают за вами, и даже если они просто хотят отметить что-то в памяти, на это нужно время. Когда вы заполняете пространство своим э... у них нет шанса. Послушайте юмориста и обратите внимание, что 20-30% времени перед микрофоном он стоит молча. Часто просто для того, чтобы публика посмеялась над его только что сказанной шуткой. Или же, чтобы с помощью паузы отделить следующую мысль от предыдущей. Есть специальный термин для обозначения того, что происходит, когда слушателям дают избыточной информации, даже если это только слова-паразиты. Помехи. Когда в головах у людей все еще крутится идея «А», а вы уже выдаете им мысль «Б», они почти наверняка частично забудут идею А. И как только начинают обдумывать услышанное про мысль Б, вы притворяетесь, будто продолжаете говорить, протягивая Аудитория не получает сигнала, что мысль Б завершена, и можно начать ее усваивать. Вот такой совет дает Дональд Блай в книге «What's the use of lectures?» В чем смысл лекций? Тишина между высказываниями преподавателей на лекции очень важна. Она дает время на обдумывание и откладывание информации в долговременную память. Чтобы правильно распределить время, нужно обладать навыками актера. Паузы важны после риторических вопросов или после постановки проблемы. Если слушатели держат внимание, паузы могут быть дольше в третьей четверти лекции, где возникает самое большое количество помех. Помехи – это главная причина, по которой слушатели забывают лекции, особенно когда их читают слишком быстро. Чтобы перестать произносить "мм", необходимо только одно – практика. Люди, которые не прерывают свою речь "эконим" и "меконим", не родились с таким умением. Раньше они тоже так делали, а затем избавились от этой привычки. Если вы не знаете, свойственно вам это или нет, то ответ, скорее всего, «да». И, вероятно, вы в хорошей компании. Многих известных политиков, знаменитостей и руководителей компаний трудно слушать из-за надоедливых слов паразитов. Это не такая уж серьезная проблема, потому что с ней довольно легко справиться. И сделав это, вы точно улучшите свои выступления. Что делать, если вы выступили ужасно? Если вы хотите понять, было ли ваше выступление и будет ли следующее, мягко говоря, «так себе», то этот раздел для вас. В книгах по ораторскому мастерству часто приводится длинный список маленьких проблем, а в моей будет маленький список больших проблем. Ниже я перечислю причины, по которым выступление можно считать неудачным. Причины ужасного выступления. Вы выступаете в первый раз. Никто не хочет, чтобы операцию на головном мозге ему делал интерн. Когда вы выходите к большой аудитории, не ведите себя так, будто в первый раз оказались на публике, даже если это так и есть. Людей, которые выступают впервые, видно сразу. Они слишком много внимания уделяют ноутбуку, недоуменно смотрят на пульт управления, а также большую часть выступления стоят спиной к слушателям, читая собственные слайды. Редко встретишь пришедших, которые хотят, чтобы на них оттачивали мастерство, разве что ваши эксперименты им в удовольствие. Что вряд ли. Решение. Репетируйте до тех пор, пока не почувствуете, что все хорошо. Все, что вы планируете сказать или сделать во время речи, должно быть отрепетировано. Если у вас новый ноутбук, пульт или программа для презентаций, обязательно испытайте их заранее. Хорошенько поработайте над моментами смены слайдов и перехода от одного пункта плана к другому, поскольку тут запутаться легче всего. Во время репетиции постарайтесь убрать все, что выдает в вас человека, никогда ранее не читавшего лекцию. Смотрите главу 2. Вы – обдолбанная черепашка. Черепахи очень медлительны. Находясь под действием кокаина, они тоже медлительны, но при этом и непредсказуемы. Запинаются, останавливаются и после этого меняют направление. Очень трудно уследить за черепашкой под кайфом. Если вам трудно выдержать темп презентации или вы не понимаете, в каком направлении движетесь, вы – обдолбанная черепашка. Во время написания этой книги ни одна черепашка не пострадала. Хотя, как тут выяснилось, черепахи чрезвычайно любят кокаин. Если вы работаете в обществе охраны животных, то это шутка. Решение. Позаботьтесь о четком ритме, которому легко следовать. Выступлению нужен единообразный, простой и четкий темп. Разделите свое время на количество пунктов плана, чтобы на каждый пришелся одинаковый промежуток времени. Можно выделить подпункты, и тогда ритм речи будет понятнее, его будет проще соблюдать. Неплохие форматы для этого – рейтинги или часто получаемые вопросы. Они задают естественный ритм презентации. Смотрите главу 6. Никто не следит за тем, на что вы тратите свое время. Поэтому, если какие-то пункты плана требуют более длинных объяснений, ничего страшного. Просто постарайтесь, чтобы темп и ритм выступления были удобными не только вам, но и слушателям. Обфускация фракционирования билатеральной риторики. Людям нравится, когда их речь звучит по-умному. Употребление непонятных слов, странных аббревиатур и жаргонизмов, которые знаете только вы, дает ощущение превосходства. Аудитория пугает, в том числе преподавателей и экспертов, и это ощущение – лучший способ защиты. Проблема в том, что никто из нас не любит чувствовать себя идиотом. На каждый случай, когда вы можете сформулировать свою мысль четко и ясно, приходится еще 10 миллионов способов сказать то же самое запутанно и непонятно. Выбирая один из этих 10 миллионов, вы предлагаете аудитории немного вздремнуть – И неважно, насколько усилилось ваше чувство превосходства. И в этом случае вы думаете только о собственном страхе говорить четко и ясно, а не о том, чего ждет от вас аудитория. Слушатели не должны прилагать усилия, чтобы вас понять. Это ваша работа. Вы пришли сюда делиться с ними информацией, убеждать их в чем-то или учить чему-то. И это означает, что нужно перестать обороняться – Излагать мысли ясно и быть на том уровне, на котором вас хотят видеть. Решение. Четко излагайте тезисы. Найдите простые и конкретные слова для передачи своих мыслей. Если вы специалист по квантовой физике или имеете 12 ученых степеней, ваши аргументы и объяснения могут быть слишком сложными. Вы уверены, что все слушатели тоже имеют 12 ученых степеней? Вы знаете, почему они пришли вас послушать и что надеются узнать. Если вы выступаете на благо аудитории, а не ради себя, каждый довод должен быть понятен большинству присутствующих. Пришедшие могут не согласиться с вами или упустить какие-то нюансы, но ваши слова не должны никого вводить в замешательство, и всем должно быть понятно, зачем вы их произносите. Смотрите главу 5. Стивен Хокинг хотя бы попытался объяснить все в краткой истории времени, несмотря на то, что немногим смертным удается одолеть первые главы. Если он видел смысл в том, чтобы объяснять что-то тем, кто явно менее умен, чем он, то и вы можете это сделать. Вы превращаете секс в занудство. Большинство из нас очень любят секс. И это естественно. Мы сейчас здесь, потому что наши предки им занимались. Это самый увлекательный из всех имеющихся у нас животных инстинктов. Но даже презентацию о сексе можно сделать скучной. Можно убить любую тему, если говорить монотонно, отвлеченно, приводить примеры, которые совершенно не будет воображения, и вести себя так, словно все сказанное вас не интересует. Если тема вас не вдохновляет и не заряжает энергией, как она будет вдохновлять и заряжать слушателей? Решение. С самого начала рассматривайте проблему под интересным углом. Выбирая тему и взгляд на нее, найдите что-то интересное. Отразите точку зрения в названии презентации и развивайте в последующих аргументах. Даже если эта тема интересна только вам, но вы увлеченно о ней рассказываете, аудитория будет слушать вас просто благодаря этому энтузиазму. Смотрите главу 6. Вас ненавидят и во всем виноваты слайды. Слайды – опасная штука. Есть масса способов сделать так, чтобы они раздражали аудиторию. Часто в презентации можно увидеть некрасивые, перегруженные данными и вводящие в заблуждение слайды. При этом они не несут никакой важной информации, но весьма серьезно отвлекают выступающих от собственных доводов. Есть сведения, которые не нужно давать в лекции. Не зря существуют документы, отчеты, сайты и фильмы. Никому не хочется считывать с экрана текст из 10 пунктов или пытаться расшифровать схему из 50 элементов. Такие материалы использовать не нужно. Если слайды не помогают самым простым и четким способом выразить ваши аргументы, а этого не бывает почти никогда, обращайтесь к ним как можно реже. Если вспомогательные материалы не иллюстрируют ваши идеи, то, используя их, вы впустую тратите время аудитории. Решение Подождите браться за PowerPoint, для начала подумайте о ваших слушателях и попытайтесь их понять. Используйте картинки и другие наглядные материалы, чтобы поддержать свою точку зрения. Если записи на слайдах помогут вам не нервничать на выступлении, используйте их, но так, чтобы они не раздражали слушателей. Или вместо этого составьте план выступления, запишите его на листочке и возьмите с собой. Смотрите главу 5. Вы боитесь толпы. У всех есть веские причины опасаться аудитории. Но если страх – это главное, что вы чувствуете во время лекции, слушателям она не понравится, и они вряд ли чему-то научатся. Если вы отводите взгляд, прячетесь за кафедрой и ходите по сцене туда-сюда широкими шагами, это говорит о том, что вы боитесь выступать, и зрителям не захочется на вас смотреть. Решение. Найдите способ получить удовольствие. Принесите то, что сможете раздать слушателям в качестве подарков. Это поможет установить контакт с аудиторией. Улыбки слушателей, которые вы получите в ответ, помогут вам расслабиться. Придите на место выступления заранее, чтобы успеть пообщаться с кем-то из слушателей. Так они не будут вас пугать. Выберите тему, которая вам нравится, чтобы этой информацией было приятно делиться, и чтобы выступление давало вам положительную энергию, уравновешивающую естественный страх. Средний список маленьких проблем Это, конечно, мелочи, но слушатели капризны. Если вы достаточно часто делаете то, что их раздражает, они это замечают, и все плюсы вашего выступления нивелируются. Никому не удается полностью избавиться от этих проблем, поэтому я всегда держу список под рукой. Если все остальное в порядке, об этом не стоит особенно беспокоиться. Но если вы желаете выглядеть безупречно и не хотите, чтобы люди упустили важную идею по каким-то несущественным причинам, то этот перечень для вас. Правда, есть только один способ отловить досадные нюансы – записать выступление на видео и посмотреть запись или попросить кого-нибудь отслеживать их в вашей речи во время лекции. мм и Э – так называемые заполнители. В небрежной речи они имеют смысл, но когда вы говорите перед аудиторией, раздражают. Чтобы избавиться от привычки их использовать, нужно просто научиться делать вместо них паузу. Сначала вас будет слегка нервировать, что придется стоять за кафедрой в тишине, но таким образом вы приобретаете новую силу. Когда в зале тихо, все взгляды обращены к вам. Отвлекающие факторы и нервный тик. Публику могут отвлекать повторяющиеся жесты. Если вы постоянно чешете нос или то и дело засовываете руки в карманы и вынимаете их, это не дает сосредоточиться на выступлении. У меня постоянно чешется второе ребро справа, как бы странно это ни звучало. Если вы посмотрите записи моих выступлений, примерно 30% времени я его чешу. Понятия не имею, почему это происходит. Вероятно, все еще дают о себе знать гены шимпанзе. Сейчас я гораздо реже это делаю, чем раньше, но иногда все-таки случается. Показывать спину аудитории. Постарайтесь не поворачиваться спиной к аудитории. Если вам нужно посмотреть на слайды, делайте это под таким углом, чтобы слушатели видели ваше лицо. И это одна из причин использовать конфиденциальный монитор. Повторы. У всех есть фразы, которые мы любим повторять слишком часто, предваряя каждый слайд. Например, Ну, в общем, это «Итак, а теперь?» или «А здесь мы видим?» Всегда есть альтернативный способ сказать то же самое, но для начала нужно отследить, какие именно фразы проскальзывают в речи чаще, чем нужно. Нет зрительного контакта. Где ваш взгляд? Неопытные ораторы смотрят либо на носы своих туфель, либо на одного человека все 60 минут выступления, либо куда-то в пространство. Смотрите хотя бы в дальний конец аудитории. Так публика будет думать, что вы смотрите на кого-то еще. В идеале нужно переводить взгляд из одной части зала в другую и задерживать его достаточно долго, чтобы выглядеть естественно, даже если на самом деле вы себя так не чувствуете. Дискомфорт. Некоторым кажется, что очень здорово говорить со сцены, не вынимая рук из карманов. Но большинству это не нравится. Ну и что? Все мы по-разному ощущаем комфорт. Смысл в том, что вы должны выглядеть довольно естественно, чтобы аудитория обращала внимание на то, что вы говорите, и чтобы вы выглядели так, будто вам нравится выступать. Если вы постоянно таращитесь на кувшин с водой на краю кафедры, боясь, что он упадет, всем понятно, что вам не по себе. Просто переставьте его. Не надевайте деловой костюм, если вам в нем некомфортно, и вы нарядились в него исключительно из уважения к публике. Всегда думайте о том, как будет удобнее вам. Если вы не делаете паузы, чтобы набрать воздуха в легкие или дать людям обдумать только что сказанное, то, даже если вы будете это отрицать, пока еще не чувствуете себя на сцене комфортно. Хладнокровие. Один из основных уроков, который можно извлечь из истории с доктором Фоксом в главе 8, заключается в том, что энтузиазм очень важен. Чем больше интереса вы проявляете к собственной теме, даже если она никому не понятна, тем больше людей захотят уяснить, о чем же таком вы рассказываете. Мало кто говорит с неподдельным рвением. Иногда оратору кажется, что он рассказывает увлеченно, но слушатели воспринимают это так, будто он заинтересован лишь слегка. Посмотрите видео по-настоящему страстного спикера, например, речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», а затем изучите запись своего выступления. Разберитесь, что изменить, чтобы разница была не столь огромной, но при этом вы оставались собой. Проверяйте данные. Если цитируете исследование или научную статью, лучше дать где-то на это ссылку. Если вы говорите «согласно исследованию», но не приводите источник, Это означает, что либо вы все придумали, либо не знаете, о чем говорите. Несовпадение с аудиторией. Правы ли вы были в предположениях относительно того, кто будет в аудитории, что они хотят узнать и что им нужно услышать? Обратная связь, которую можно получить бесплатно. Если ваша презентация через 5 минут и нет возможности ее записать, вы все равно можете получить обратную связь. Общее правило таково. То, что люди делают, значит гораздо больше, чем то, что они говорят или пишут в анкетах обратной связи. И в зависимости от того, как был составлен опрос, это в любом случае может быть бесполезным. Смотрите главу 8. Я знаю, что по крайней мере что-то было правильно, если мои слушатели делают следующее. Поддерживают со мной зрительный контакт. В каждой культуре свое отношение к смеху, аплодисментам и вопросам. Где-то это считается этичным, где-то нет. К зрительному контакту везде относятся одинаково. Есть безошибочный способ проверить аудиторию. Скажите, я дам 10 миллионов долларов тому, кто через 5 секунд посмотрит на меня. Затем считайте от 5 до 1 и получайте 100% внимания аудитории. Вы сможете победить в войне за внимание слушателей, которые раскладывают пасьянсы в телефоне, смотрят в ноутбук или просто считают ворон, если скажете то, что людям интересно. Хорошая идея – каждые 10 минут перепроверять внимание аудитории, чтобы понимать, сколько еще народу вас слушает. Предложите какой-нибудь приз или задайте несложный вопрос, чтобы перезагрузить зал. Задают вопросы и всячески комментируют. Любая обратная связь полезна. Если вы получаете отзывы, даже отрицательные, это значит, что человек позаботился заполнить анкету или написать вам по электронной почте. Любое усилие, затраченное на обратную связь, будь то критика, вопросы, предложения или рекомендации, признак того, что вы выбрали правильную тему и уделили ей достаточно внимания, чтобы вызвать отклик. Если вам дают совет или что-то исправляют, То благодарите, даже если не согласны. Так вы проявите уважение к человеку, который потратил на вас какое-то количество своих сил. Организаторы приглашают снова. Обратная связь от организатора нередко отличается от отзывов аудитории, но по опыту могу сказать, если вас еще раз ангажируют, вы выступили гораздо лучше, чем большинство других ораторов на мероприятии. Как быть, если что-то пошло не так? Поскольку выступление в какой-то степени представление, то как бы хорошо вы ни подготовились, что-то может пойти не так. Следующий список я составил на основе собственного опыта, а также бесед с опытными ораторами. Это неплохое пособие, дабы минимизировать свои страхи или же понять, что можно было сделать иначе уже после того, как это случилось. Вас забрасывают вопросами. Почемучки встречаются не столь часто, а когда встречаются, как правило, раздражают других слушателей так же сильно, как и вас. Воспользуйтесь этим. Вступив в противоборство с нарушителем спокойствия, вы рискуете показаться заносчивым, но если аудитория будет на вашей стороне, все закончится быстро. Обычно много вопросов задают те, кто хотел бы сейчас оказаться на сцене вместо вас, пьяные или те, кто считает, что помогает вам своими вопросами. Как этого избежать? Установите правила, как и когда аудитория может с вами взаимодействовать. Если хотите, чтобы слушатели задали вопросы в конце лекции, скажите об этом. Также сообщите, если согласны отвечать на вопросы в процессе. Обозначьте способы общения в соцсетях и других информационных ресурсах мероприятия. Я всегда даю свой электронный адрес, чтобы любой желающий мог сказать мне все, что неуместно во время лекции. Как на это реагировать? Никогда не забывайте, что вы обладаете большей властью, чем любой почемучка в этом зале. Вы держите микрофон, значит, у вас есть сила, которой этот человек не обладает. Это нельзя назвать честной игрой, но вы можете перебить его, говорить одновременно с ним. Почемучка ничего не сможет сделать, чтобы вас остановить, и как только поймет это, сам успокоится. Обратитесь к говорящему и попросите повременить с комментариями и вопросами до конца лекции. Говорите вежливо и спокойно. Это работает почти всегда. Так вы продемонстрируете, что не боитесь его и предотвратите неприятности прежде, чем ситуация выйдет из-под контроля. Даже если кто-то неудачно пошутит на ваш счет, не инициируйте спор. Просто вежливо попросите его подождать завершения лекции. Если вы уверены в себе, быстро справитесь с нерадивым комментатором или любителем пошутить. Но будьте осторожны. Если не получится, вы рискуете вступить в битву, которую проиграете. Проще посмеяться над шуткой, даже если она не в вашу пользу. Скажите «Интересное замечание, спасибо» и продолжайте. Так вы проявите немного уважения к шутнику, поскольку обратите внимание на его реплику, но продолжите контролировать ситуацию. Если что-то прозвучало откровенно не к месту и другим это неприятно, попросите помощи у организатора мероприятия. Если публика настроена недружелюбно и ведет себя неподобающе, устроитель должен принять меры. Можете попросить нарушителя спокойствия покинуть помещение, если он не соблюдает ваши правила. При необходимости обратитесь за помощью к организатору. Все уставились в свои ноутбуки. У каждой аудитории своя культура. На некоторых мероприятиях считается нормальным смотреть куда-то в сторону от выступающего. Часто это требует от оратора немалых энергетических затрат, поэтому, как правило, именно он заинтересован в том, чтобы как можно больше пар глаз было обращено на него. Иногда люди просто делают заметки или делятся с другими тем, что только что узнали, и это хорошо. Но другие просто раскладывают пасьянсы или ищут что-то в интернете. А это плохо. Любой присутствующий на вашем выступлении имеет свободу выбора, как именно слушать вас. Но вы также можете влиять на этот выбор. Как этого избежать? Можно попросить слушателей закрыть ноутбуки. Не нужно требовать, у людей есть право делать то, что им нравится, особенно если они заплатили за возможность сидеть в зале. Но можете сказать, что, на ваш взгляд, ваше выступление будет более интересным и полезным, если все пришедшие будут вас внимательно слушать. Иногда можно сказать такую фразу. «У меня к вам просьба. Я бы хотел, чтобы пять минут вы полностью уделяли мне внимание. Если через пять минут вы решите, что я идиот, вам станет скучно и вы захотите отправиться в интернет, пожалуйста». По сути, я даже не буду возражать, если вы встанете и уйдете. Но первые 300 секунд, если можно, подарите мне. Большинство из присутствующих закроют ноутбуки. Помните, что некоторые записывают информацию на гаджеты. Это могут быть блогеры или активные пользователи Twitter или других соцсетей. Тем самым они расширяют пул ваших слушателей. Открытый ноутбук не всегда означает, что его владелец вас игнорирует. Как на это реагировать? Здесь вы почти ничего не можете сделать, но фокусируйте внимание на тех, кто полностью вовлечен в процесс. Плывите по течению, откройте твиттер у себя на ноутбуке, настройте проектор, чтобы его было видно на экране и выделите посреди выступления время на просмотр комментариев и вопросов, которые там появятся. Попросите ведущего мониторить соцсети или форум мероприятия и отслеживать лучшие вопросы или комментарии по неофициальным каналам. Скажите об этом зрителям и объясните, как в сети отправить вопрос ведущему. Ваше время сократили с 45 минут до 10. В графиках мероприятий случаются ошибки, а расплачиваются за это ораторы. Из-за отмен, задержек транспорта и проблем с логистикой организаторы вынуждены выкручиваться и, иногда единственный вариант, сократить время вашей речи. Если вы выступаете в конце дня, именно вас могут попросить урезать презентацию, чтобы мероприятие закончилось вовремя. Как этого избежать? Вы не организатор мероприятия и не обязаны отвечать за других и решать их проблемы. Если заметили, что выступившие ораторы выбились из графика, а ваше выступление стоит в конце, скажите об этом устроителям. Предложите им уменьшить перерывы или обратиться к спикерам с просьбой сократить свои лекции на несколько минут, чтобы вам одному не пришлось отдуваться за всех. Как на это реагировать? Если нужно сократить выступление, попросите организатора представить вас и сказать аудитории, что график съехал не по вашей вине. По крайней мере, слушатели вам посочувствуют. Аудитория вас ненавидит. Бывают дни, когда в аудитории какая-то неправильная аура, и вам кажется, что либо вы у всех вызываете только отвращение, либо все хотят, чтобы вы замолчали. Такое ощущение появляется особенно часто, когда вы выступаете в других странах или в корпорациях, где только что объявили о большом сокращении штата, но вы об этом, разумеется, не знаете. А может быть, вы действительно сглупили, и слушатели имеют полное право вас за это не взлюбить. Как этого избежать? Организатор вам в помощь. Он должен рассказать обо всем, что может быть для вас важно. Скажем, о недавнем сокращении штата или других неприятностях, о которых люди могут думать на вашем выступлении. Если вы склонны к паранойе, спросите, не случалось ли в последнее время чего-нибудь плохого, о чем я должен знать? Приходите заранее. Если вы появились раньше, можете представиться тем, кто уже на месте, и поговорить с людьми в зале. Посмотрите, кто это. Такое общение может изменить ваш подход к большей аудитории. Как на это реагировать? Иногда придется выключить эмоции и выступить так, будто все нормально и вас хорошо принимают. Просто делайте свою работу, как робот, не беспокоясь о том, кто и как к вам относится. Если они вас ненавидят, это уже данность, но не нужно идти у них на поводу и пытаться изменить презентацию, опасаясь, что она никому не понравится. Это невозможно. Продолжайте лекцию с энтузиазмом ради тех немногих, кто, возможно, ненавидит вас чуть меньше, чем вы думаете. Сократите материал, чтобы быстрее перейти к вопросам аудитории. Если есть в запасе какие-то истории, которыми вы иногда разбавляете выступление, самое время пустить их в ход. И чем быстрее вы перейдете к вопросам, тем быстрее поймете, что происходит. В худшем случае закончите речь раньше. Один тип никак не перестанет спрашивать. Это вежливый и более распространенный вариант назойливого почемучки. Некоторые не осознают, что злоупотребляют привилегии задавать вопросы и отказываются замечать, что говорят почти столько же, сколько и вы. Просто порадуйтесь, что вы не состоите с этим человеком в браке. У вас не было бы шанса и слова сказать. Иногда эти люди отвечают на вопросы, адресованные вам, потому что имеют стойкое желание произвести на вас впечатление. Как этого избежать? Общее правило сводится к тому, что люди поднимают руки, намереваясь задать вопрос, и вы выбираете одного из них. Если вы постоянно даете слово одному и тому же человеку, то чья это вина? Если люди с места выкрикивают вопросы и комментарии, попросите их сначала поднимать руку. Как на это реагировать? Поймите, что остальным слушателям тоже не нравятся такие люди. Они их раздражают, к ним часто относятся, как к любимчикам учителей в школе, не выносят. Чем раньше вы их утихомирите, тем больше положительных эмоций вызовете у аудитории. Даже если кто-то задал вопрос, вы совершенно не обязаны на него отвечать. Спросите слушателей, кому интересен ответ на этот вопрос? Если только несколько человек поднимут руки, попросите спросившего подойти к вам после лекции и обсудить это частным образом. Во время перерыва поговорите с этим человеком, поблагодарите его, но попросите позволить и другим задать вопросы. Дайте ему свой электронный адрес, чтобы у него был и другой способ связаться с вами. Вам задали пространный вопрос, в котором нет смысла. Хорошим предостережением служит преамбула, занимающая больше минуты. Раз человек, задающий вопрос, не может четко его сформулировать, он абсолютно его не продумал. Как этого избежать? Это трудно. Если попросить людей не задавать пространных вопросов, они могут испугаться и вообще ни о чем вас не спрашивать. И поэтому лучше ответить, если или когда они возникнут. Как на это реагировать? Уточните. Вы имели в виду x или «Y»? Если нужно, перебивайте. Если кажется, что человек запутался в рассуждениях, попросите переформулировать вопрос, а пока ответьте на другой. Затем вернитесь к этому. Это довольно бесцеремонно, но если вы пустите в ход обаяния, аудитория оценит. Поймите, что остальным тоже не нравятся такие люди. Они пришли на выступление совсем не для того, чтобы слушать чьи-то пространные рассуждения, которые пытаются выдать за вопрос. Если человек уже полминуты пытается о чем-то спросить, и вам кажется, что он не преуспел, вы единственный, кто может что-то с этим сделать. Если вы его прервали, не забудьте дать адрес электронной почты, отметив, что вообще в длинных формулировках нет ничего страшного, но не в режиме реального времени. Иногда людям хочется что-то сказать самим, и это нормально, если они помнят о том, что краткость – сестра таланта. В этом случае тоже сработает совет, сказанный выше. Вам задали вопрос, на который невозможно ответить. Нет ничего страшного, что вы не можете ответить на вопрос. Нет такого закона, согласно которому вы обязаны знать все. Если тема интересна слушателям, у них наверняка появятся вопросы, на которые вы не сможете ответить. Существует масса вопросов, которые показались бы затруднительными даже Эйнштейну. Порой всемогущие спикеры не дают ответа вот на что – О чем можно спросить всемогущего спикера, чтобы он не смог ответить? Как этого избежать? Единственный вариант – сделать презентацию настолько скучной или непонятной, чтобы слушатели не смогли задать сложные вопросы, потому что вообще ничего не поняли. Но так делать не надо. Как на это реагировать? Запомните три слова – «я не знаю». Это очень просто сказать. Если вы их произнесете, то не умрете внезапной смертью. Запишите вопрос и попросите электронную почту его автора или пообещайте ответить в своем блоге. Предложите аудитории ответить. Вдруг вы не единственный, кто не может этого сделать? Если в зале никто не знает, все будут выглядеть, по крайней мере, так же глупо, как и вы. Если же кто-то ответил, значит, вы помогли человеку, задавшему сложный вопрос, найти истину. Пусть помощь пришла и не от вас. Сломался микрофон. Микрофоны могут ломаться частично. Например, начинают жутко фонить или возникают помехи. Это невероятно раздражает аудиторию и в проблемах точно обвинят вас. И если через пару минут микрофон не заработал, смиритесь с тем, что он сломан. Как этого избежать? Помолитесь богам аудио и видеооборудования. Попросите персонал проверить звук перед началом. Спросите техников, ответственных за аудио и видеооборудование, в чем проблема со звуком. Как на это реагировать? Убедитесь, что аудитория слышит то же, что и вы. Иногда какие-то проблемы проявляются только в конкретном месте, например, прямо перед сценой. Обратитесь за помощью к техническому персоналу. Им за это деньги платят. Если вы будете смущаться и не сделаете этого, слушатели решат, что в проблеме виноваты вы. В помещении среднего размера, на 100 человек или меньше, акустика обычно довольно хорошая, чтобы вас услышали и без микрофона. Сделайте пару шагов вперед и говорите, а техники пока устранят поломку. Лучший способ заполнить образовавшуюся паузу – спросить аудиторию, что они надеются узнать у вас. Или попросить поднять руки тех, кто трудится на текущем месте работы менее 5 лет зрители начнут отвечать и вы получите какие-то сведения о них, которые сможете использовать. Сделайте перерыв на 5 минут. людям нравятся перерывы во время длинных мероприятий. вместо того чтобы заставлять их смотреть как вы боретесь с оборудованием, пусть выпьют кофе или сходят в туалет. разрядился ноутбук. На любой конференции хотя бы у одного человека возникнут проблемы с компьютером. На некоторых мероприятиях, Как раз, чтобы свести количество технических проблем к минимуму, вы обязаны пользоваться техникой организаторов. Но иногда это только ухудшает ситуацию, например, в случае с несовпадающими видеокодеками или нечитаемыми шрифтами. Неполадки случаются с компьютерами разных марок, и с Mac, и с PC. С любым проектором или видеосистемой тоже могут произойти какие-то мистические странности, и ответственный за это оборудование техперсонал – Будет эти моменты отрицать. Как этого избежать? Пользуйтесь собственной техникой. PC более распространены, поэтому, скорее всего, с ними будет меньше проблем при подключении к проектору. Проблема лишь в том, что это PC. Попросите дать вам возможность перед выступлением проверить, как идет видео. Как на это реагировать? Основной вопрос – в какой момент оставить ноутбук в покое? Мое предельное время – 10 минут. Если через 10 минут вы по-прежнему не знаете, что делать, переходите к запасному плану. Запасной план. Выучите основные моменты презентации. Смотрите главу 5. Напишите краткий список, основные пункты плана. Пусть он будет менее формальным, чем вы объявите. Не нужно постоянно причитать «Ах, если бы у меня сейчас были слайды», или «В моей настоящей презентации». Людям совершенно все равно, что они могли бы увидеть, но не увидели. Распечатайте свою лекцию и возьмите с собой. В худшем случае вы используете эти распечатки как свои заметки. На слайде опечатка. Только не это. Нет никакой проблемы. Кому какая разница? Конечно, было бы здорово правильно писать имена людей и выглядеть идеальным в глазах аудитории, но промахи случаются у всех. Благодаря интернету, блогам и твиттер мы стали проще относиться к орфографическим ошибкам и проблемам с дикцией. Если опечатка в тексте – ваша самая серьезная беда, то вы молодец. Как этого избежать? Попросите приятеля просмотреть ваши слайды. Как на это реагировать? Поблагодарите того, кто заметил ошибку, и отметьте, что нужно исправить, а затем продолжайте. Вы опоздали на собственное выступление. Это может произойти, если вы выступаете в новом для вас месте, о чем я рассказывал в главе 3. Но, честно говоря, вы можете опаздывать, если не планировали приезжать заранее. Задержка рейса, дорожные пробки, проблемы с поиском адреса и другие подобные обстоятельства не станут фатальными, если вы запланируете прибыть на место днем ранее или хотя бы за несколько часов. Как этого избежать? Приезжайте заранее, прилетайте накануне, не нужно надеяться на безукоризненную работу транспорта, потому что так не бывает. Как на это реагировать? Как только вы понимаете, что опаздываете, позвоните организаторам. Может быть, у них получится поменять вас с кем-то местами. Чем раньше устроители узнают, что вы опаздываете, тем меньше ненависти к вам испытают. Независимо от того, насколько вы опоздали, прибыв на место, Уделите минуту тому, чтобы прийти в себя. Если вы в панике и сходите с ума, то не сможете хорошо сделать свою работу. Ничего страшного, если вы опоздаете еще на полминуты, не произойдет. Зато вы успокоитесь и сможете нормально выступать столько времени, сколько осталось. Перед тем, как закончить выступление, скажите, что задержитесь, если у кого-то есть вопросы. Это в любом случае неплохая привычка, при этом аудитория уже не будет так возмущена вашим опозданием. Вы плохо себя чувствуете. Это субъективная оценка, потому что плохо у каждого свое. Некоторые переносят простуду или головную боль на ногах, и никто не замечает недомогания, а кто-то в таком состоянии не может ни на чем сконцентрироваться. Как этого избежать? Если знаете, что завтра у вас презентация, Откажитесь от вечеринок. Съедайте в день одно яблоко. Как на это реагировать? Вопрос в том, отменять выступление или нет. Это зависит от того, насколько легко его перенести. Поговорите с организатором сразу, как только почувствовали себя плохо. Спросите, какие есть варианты. Выбирая между больным спикером с недоработанной речью и здоровым спикером с хорошо подготовленной речью, публика скорее предпочтет второе. Но если это какое-то разовое выступление, например, в рамках конференции или когда все придут только ради того, чтобы услышать вас, предпочтительнее первый вариант. Всегда имейте при себе аспирин. Вы не вылечите грипп или простуду, но снимите симптомы на пару часов, которых достаточно для выступления. Ваше время истекает. Такое случается гораздо чаще, чем завершение выступления раньше срока. Это неудивительно. Большинство ораторов готовят свою речь так, чтобы закончить вовремя или оставить про запас всего минуту. Как этого избежать? Правильно построенное выступление должно быть ритмичным, и благодаря этому ритму вы сами будете чувствовать, на каком этапе находитесь. Смотрите главу 6. Так вы никогда не окажетесь в ситуации, когда остается одна минута до конца, а вы рассказали только половину. Прорепетируйте выступление, представив, что ваше время значительно сократили. Запланируйте оставить 20-30% отведенного времени на вопросы аудитории. Если вы будете отставать от графика, можно использовать часть этих ценных минут как своеобразную подушку безопасности. Пользуйтесь пультом с таймером. Попросите ведущего предупредить вас, когда до конца выступления останется 15 минут или треть отведенного времени. Как на это реагировать? Не теряйтесь. Если не можете осветить какую-то идею, оставьте ее и сосредоточьтесь на аудитории. Если впереди еще три пункта плана, попросите проголосовать за тот, который пришедшие хотят услышать больше остальных. Качество всегда важнее количества. Не нужно все комкать и торопиться. Всегда знайте, от чего готовы отказаться, чтобы оставшийся материал был преподнесен хорошо. Пообещайте аудитории выложить презентацию на сайте, чтобы можно было найти материал, который вы не осветили. Скажите, что вернетесь, чтобы рассказать об оставшихся пунктах и ответить на вопросы. Вы забыли презентацию дома. Да, так случается. Может, вы скопировали ее куда-то не туда или потеряли флешку в туалете аэропорта? Как этого избежать? Храните слайды в трех местах: на флешке, которая у вас с собой, на ноутбуке и на сайте, на который можно зайти через любой браузер. В данном случае больше значит лучше. Если вы параноик, не забудьте еще и распечатать презентацию. Иногда аналоговые средства побеждают цифровые. Если отключат электричество или ударит молния, вы все равно останетесь во всеоружии. Как на это реагировать? Найдите в себе достаточно храбрости, чтобы во всем признаться аудитории. Извинитесь. Импровизируйте, чтобы публике ваше выступление все равно пошло на пользу. Есть простая хитрость. В начале выступления составьте список из 10 вопросов, которые зададут слушатели, а затем просто ответьте на них по порядку. Что аудитория хотела узнать? Может оказаться, что этот материал будет для них полезнее, чем тот, что вы планировали рассказать. Организатор мероприятия контролирует все и вся. Иногда устроители спрашивают вас о каждой мелочи. Или их начальники призывают контролировать каждую деталь. Это могут быть требования использовать уродливые шаблоны для слайдов, не рассказывать определенные истории или не произносить какие-то фразы. Но чаще всего вас просят подписать документ, предоставляющий организатору право осуществлять фото- и видеосъемку и в дальнейшем использовать фотографии и видео по своему усмотрению. Вы, как оратор, предоставляете услугу. Вы можете отказаться от выступления или попросить убрать условия, с которыми не согласны. Как этого избежать? Вы можете сказать организаторам, что не любите, когда вас снимают на видео, или поставить другие условия, но важно сделать это заранее. У профессиональных ораторов часто есть информационные листы, которые они предоставляют устроителям, и где четко перечислены их требования и условия, с которыми они не согласятся. Как на это реагировать? Вежливо объясните, почему определенные условия не соответствуют вашим целям. Если вас нервирует процесс видеозаписи, независимо от причины, объясните, что люди, находящиеся в аудитории здесь и сейчас, получат гораздо меньше удовольствия, если будет идти запись. Шаблоны слайдов в 95% случаев выглядят странно. Считается, что они нужны для повышения качества презентаций. Но, как правило, это некрасивые и громоздкие заготовки на основе PowerPoint. Достойным компромиссным решением будет использование шаблона организатора для титульного слайда, и все. Никогда не позволяйте автоматически обновлять свои фото, переделывая шаблоны. Это всегда приводит к тому, что какие-то детали или даже целые снимки становятся неузнаваемыми, но организаторы этого никогда не замечают. Просто вычеркните те пункты, которые вас не устраивают, завизируйте и верните договор организатору, сказав, что именно вы поправили. Часто это вполне допустимо. Если организаторы настаивают на записи видео или аудио, Потребуйте лицензию для бесплатного распространения произведений культуры Creative Commons, чтобы вы тоже могли использовать эти записи. Так вы позволите устроителям делать то, что они хотят, но при этом у вас появится право выложить видео на своем сайте или на канале YouTube, либо продать его. Это довольно справедливая просьба. У вас будет профессиональная запись, а у организатора право на съемку. У вас случился конфуз с одеждой. Это часто происходит с теми, кто выступает в перерывах между таймами на Суперкубке. Во время выступления в перерыве матча на Суперкубок по американскому футболу у Джанет Джексон случайно обнажилась грудь. И даже у менее известных людей, чем Джанет Джексон, случаются разные казусы с одеждой за обедом или в общественном туалете. Как этого избежать? Попросите организатора или товарища оценить ваш внешний вид перед выступлением. Заблаговременно выньте пирсинг из сосков. Перед выступлением обязательно зайдите в уборную, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Хорошо это сделать до того, как на вас нацепят микрофон, но после того, как вы проверите работу ноутбука и другой техники. Посмотрите на свои зубы, остатки еды выглядят ужасно, и на ширинку. Скажите пару слов перед зеркалом, подвигайтесь, чтобы понять, все ли в порядке. Лучше выступить в первой части мероприятия. Шансы, что вы прольете что-нибудь на одежду, сильно снижаются. Как на это реагировать? Если вы заметили то, что можете незаметно устранить, спрячьтесь за кафедру и устраните. Кафедра скрывает много грехов. Возьмите с собой свитер или запасную рубашку, на всякий случай. Свитер можно надеть на рубашку или повязать вокруг талии, чтобы скрыть все, что вы хотите скрыть. И, конечно, постарайтесь не париться о каких-то недочетах, которые можете исправить. Пошутите об этом или расскажите историю, когда вы оказались в худшей ситуации. Но главное, не позволяйте себе выступить плохо из-за пятна, дырки на одежде или расстегнутой молнии. В зале всего 5 человек. Есть магическое число, когда народу в аудитории так мало, что это уже даже не аудитория, а небольшая группка. Ошибочно в такой ситуации притворяться, что вы выступаете перед толпой и делать пышную презентацию, которую готовили для полного зала. Это не сработает. Придется изменить отношение. Как этого избежать? На многих конференциях люди должны записываться на лекцию заранее. Вам нужно узнать, сколько людей зарегистрировалось. Обычно приходит половина. То есть, если к вам записаны 100 человек, ожидайте увидеть 50. Проведите небольшое исследование. Сколько человек посетили последнюю лекцию в этом месте? Есть ли причины полагать, что ваша тема привлечет больше народу? Прорекламируйте себя. Чтобы к вам пришло как можно больше человек, необходимо соблюсти два условия. Заинтересованные люди должны узнать о вашем выступлении, и у них должен появиться стимул прийти. Как на это реагировать? Воспользуйтесь методом уплотнения. Если вы выступаете в большом помещении, посадите всех ближе. Если к вам и вправду пришли только пять человек, сядьте в полукруг, чтобы разговор был естественным. Забудьте про слайды. Невелики шансы, что перед скромной аудиторией они будут выглядеть хорошо. Сделайте выступление менее формальным, начав с приема, о котором я писал на случай, если вы забыли презентацию дома, Составьте список вопросов от зрителей, а затем ответьте на них. Что делать, если вашей ситуации нет в этом списке? Тут, друг мой, есть только один надежный прием. Обязательно запомните то, что произойдет, чтобы потом рассказать об этом друзьям. Вы увидите, что настоящие трагедии всегда ложатся в основу замечательных историй, которыми вы сможете поделиться с другими людьми. Хуже и быть не может. Мы все порой попадаем в неприятные ситуации, о которых потом рассказываем друзьям. Но жизнь продолжается, время идет, и то, что казалось нам ужасным, постепенно становится смешным. По крайней мере, для наших друзей. Эти истории полезны, поскольку помогают людям проще воспринимать их проблемы, а главному герою легче относиться к трудностям, которые он переживает сегодня. По этой причине я собрал истории, приведенные ниже, чтобы все научились легче переживать свои неудачи. Не знаю, чего вы боитесь, но подозреваю, что ваши страхи не идут ни в какое сравнение с тем, что случалось с этими ребятами, опытными профессиональными ораторами. Для меня большая честь включить в книгу эти истории, и я благодарен всем, кто ими со мной поделился. Кто-нибудь говорит по-грузински? Худший случай произошел со мной в самом начале карьеры. Меня попросили посетить конференцию руководителей органов государственной власти в Грузии. Самолет прилетел поздно вечером, и меня привезли в правительственную резиденцию, где я переночевал. Водитель разбудил меня в 7 утра, и уже в половине восьмого мы отправились к зданию грузинского правительства. Дорога занимала примерно час. Меня ждали 50 высокопоставленных чиновников, от председателя Верховного суда и большинства членов суда до лидеров парламента, а также примерно 20 сотрудников администрации президента. Меня посадили во главе стола. Переводчика не было. Председатель Верховного суда начал речь, представил меня, сказав два предложения на английском, а затем около 20 минут говорил с аудиторией по-грузински, после чего по-английски обратился ко мне. А теперь мы хотели бы, чтобы вы в течение часа рассказали нам о различиях в конституциях Германии, Франции и Америки, отметив информацию, полезную для Грузии. Я знаю, вам снился такой сон, но у меня все было наяву. Лоуренс Лессик, профессор права, школа права Стэнфордского университета. Что делать, когда приходит ОМОН? Москва, 1997 год. Я был одним из нескольких приглашенных спикеров на благодарственном ужине, который устраивала компания бытовой электротехники в огромном ресторане. Несколько важных руководителей прилетели на этот вечер из Токио. Через 30 секунд после того, как я начал выступать, распахнулись двери и в зал влетели шесть вооруженных ОМОНовцев в масках. Они молчали. Я тоже. Четверо распределились по углам, а двое направились прямо к столику, стоявшему за нашим выставив вперед автоматы Калашникова. Они схватили мужчину, сидящего за тем столиком, и вывели его из зала. Никто не проронил ни слова. Четверо оставшихся ОМОНовцев тоже удалились. Я закончил выступление. Руководители из Токио больше никогда не приезжали в Москву. Дэн Роем, автор книги «Визуальное мышление». Забавная история, произошедшая со мной по пути на сцену. Много лет назад, провеселившись всю ночь на вечеринке, я проспала и проснулась всего за несколько минут до начала собственной речи. У меня не просто было тяжелое похмелье, я понимала, что еще не до конца протрезвела. Я пулей вылетела из номера в гостинице, где уснула и в ужасе осознала, что во время ночных приключений поменялась с кем-то футболками, и теперь на моей груди красовалась надпись «I fuck like a girl». Я опаздывала очень сильно, а гостиница была далеко, и я пошла выступать в чем есть. Перед тем, как зайти в здание, где проходила конференция, мне захотелось покурить. Я подошла к милой девушке, и та с радостью угостила меня сигаретой. После длинной затяжки я осознала, что мои легкие наполнил совсем не табачный дым. Каким-то образом я все еще могла говорить. К счастью, это была конференция, проводившаяся в рамках фестиваля музыки, кино и интерактивных технологий South by Southwest, SXSW, которую в шутку назвали «Весенние каникулы для гиков». Многие посетители были в темных очках, чтобы тоже скрыть последствия бурной ночи. Дана Бойт, блогер в социальных сетях. «Смерть во время лекции»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 Демонстрация для генерального накрылась. Тогда я работал в Microsoft и прилетел в Торонто на Comdex Canada, чтобы показать новые продукты во время главной речи Стива Балмера. Comdex ⁇ компьютерная выставка, проводившаяся с 1979 по 2005 год в различных городах мира. Описанный случай произошел в 2000 году в Торонто. Стивен Балмер ⁇ SEO Microsoft в 2000-2014 годах считается первым в мире наемным работником, ставшим миллиардером. Вся презентация должна была занять не более пяти минут. Я поднялся на сцену и нажал единственную кнопку. Но тут экран замигал, задергался в конвульсиях и сломался. И уже через 15 секунд я спускался со сцены. Все затраченное время и деньги ушли на 45 секунд публичного унижения. И, конечно, на следующий день на первой полосе городской газеты было опубликовано фото. Я вскидывающий руки рядом с нервно смеющимся Балмером. Уверен, он оценил, что мой провал, длившийся каких-то 45 секунд, был самым важным моментом его вступительной речи. Балмер вышел из ситуации довольно красиво. Он заявил, что теперь избавлен от необходимости объявлять что продукт пока не готов для выхода на рынок, поскольку это всем хорошо видно из презентации. Гилель Куперман, jacksonfish.com Не сожгите ничего Леонарду Саскинду было 25 лет, когда его попросили выступить в Институте перспективных исследований Принстонского университета. В первом ряду сидели Роберт Оппенгеймер, Нобелевский лауреат Джендао Ли и другие выдающиеся люди, Саскинд был молод, очень напуган, и поэтому на все происходящее реагировал излишне агрессивно. В 1965 году, когда и произошла эта история, использовались эпископические проекторы. Предмет помещался между двумя слоями стекла, и изображение проецировалось на экран с помощью яркого света. Знаменитый физик Марвин Голдберг задал спикеру вопрос, и пока тот отвечал, конец его красного галстука застрял в проекторе и галстук загорелся. Чтобы потушить пламя, Голдберг взял стакан воды и выплеснул в лицо Саскинду. Леонард Саскинд рассказал эту историю полностью на лекции в Стэнфордском университете 2 февраля 2005 года. Кому понравится неожиданное порно? Где-то в 2004 году я делал презентацию в только что сформированном отделении организации Usability Professionals Association в Новой Зеландии. Помещение заполонили компьютерщики, веб-менеджеры, консультанты и программисты. Чтобы представить новых и потенциальных членов организации, я открыл браузер и ввел адрес. На экране появились довольно пикантные сцены, в аудитории послышались охи и вздохи, Звук, который издают люди, падая в обморок, и один довольный возглас «Ого!». Я быстро воспользовался сочетанием клавиш Alt-F4. С тех пор на моих выступлениях всегда очень много посетителей, хотя большинство народу приходит в строгих костюмах. Оказалось, что я просто ошибся в одном знаке. Зев. Я вижу спящих. В начале прошлого года я делал презентацию для группы слушателей. В какой-то момент я заметил, что несколько человек глупо хихикают. Один из них даже быстро выбежал из аудитории, чтобы отсмеяться и прийти в себя. Я испугался, что он смеется над моей презентацией, поэтому начал торопиться и глотать слова. Надеюсь, вышло не слишком скучно. В какой-то момент сквозь приглушенные смешки я расслышал, как кто-то ровно и глубоко сопит. Я посмотрел туда, откуда шел этот звук, и увидел пожилого мужчину. Он спал. «Надо же, кое-кто даже уснул», – отметил я. Грянул хохот, и бедный товарищ проснулся. Он смущенно вышел из аудитории. Мне было ужасно неловко за все произошедшее. Я благодарен Богу, что в интернете нет видеозаписи этого выступления. Дэниел В худшем случае мы вас пристрелим. Боюсь, большинство моих лучших историй засекречено. Но суть у них одна – Присутствие в любом учреждении с высоким уровнем секретности – настоящий кошмар. Если у вашего ноутбука есть А. Wi-Fi или Б. Bluetooth или В. Встроенная камера. Или Г. Микрофон. Или Д. Порт USB, в который можно вставить флешку. Или Е. E, возможность подключения к локальной сети через порт Ethernet или FireWire. Или Ж. Слот для карты ПК. Или так далее. Если есть хоть что-то из перечисленного, этот компьютер пронести нельзя. Собственно, если это не устройство для вывода данных в чистом виде, мы вас с ним не пустим. И, разумеется, вы не можете принести презентацию на флешке. Отправьте нам по электронной почте PDF-документ со слайдами, которые мы почистим, установим на защищенный сервер, и наш техник запустит их для вас из запертой комнаты, находящейся где-то в здании. Да, никогда не уходите из зоны видимости. Потому что, если вы это сделаете, в лучшем случае вас будут обыскивать. А в худшем? В худшем вас могут случайно пристрелить. Дамиан Конвей, автор книги «Pearl Best Practices». Поезда не виноваты. Много лет назад я был фрилансером, и меня приглашали читать лекции и курсы о программировании и технологиях Microsoft Office. Однажды утром я сел в поезд и отправился читать новый курс, но обстоятельства оказались против. Голландской железной дороге было наплевать на мой график, и на меня свалилось столько смешных проблем, что я даже со счета сбился. Итак, я приехал с опозданием на полчаса и извинился за это. Затем попытался исправить свое реноме, рассказывая анекдоты и жалуясь на голландские железные дороги. Я был уверен, ничто так не объединяет аудиторию, как общая боль. К сожалению, выяснилось, что данная конкретная группа – сотрудники голландской железнодорожной компании, которая отправила их на обучение. Мой позор в их глазах не смыть никогда. Юрген Апелло, Н.Л. Где вы работаете? В 1997 году, около года поработав над сайтом очень влиятельной компании HotWired, Я вернулся в родной университет, чтобы прочитать лекцию о работе в зарождающейся индустрии веб-дизайна. Полчаса стоял перед классом и рассказывал, на мой взгляд, безумно увлекательные истории из жизни в HotWired. Когда я, наконец, закончил и предложил перейти к вопросам, один человек робко поднял руку в заднем ряду. А что такое HotWired? Дерек Павазик, pavazik.com Следите за слайдами. В феврале 2006 года я на поезде ехал из Лондона на конференцию FOSDEM. FOSDEM – конференция, посвященная программному обеспечению с открытым исходным кодом. Open Source Software. Проводится в Брюсселе. Я должен был открывать сессию в зале Mozilla презентации, посвященной Mozilla Foundation. В середине 2005 года компания раскололась на две части, и ее будущее крайне интересовало публику. На железнодорожном вокзале Брюсселя я решил сэкономить пару казенных фунтов стерлингов, поехать на метро, а не на такси. Когда я спустился в метро и попытался купить билет, автомат для их продажи совершенно сбил меня с толку. Через пять минут я понял, что попытки ни к чему не приведут, повернулся и обнаружил – мой чемодан украли. Я лишился всего, кроме, слава богу, лежащих в кармане пиджака, паспорта, бумажника и обратного билета. Но чемодан, одежда и ноутбук – а также субботняя презентация, исчезли. К счастью, я приехал с достаточным запасом времени, чтобы купить одежду, но 45-минутную презентацию нужно было извлечь из памяти. С тех пор я всегда езжу до гостиницы на такси. Герф Маркхем, Почему вы не хотите конкурировать с Боно? Боно, Пол Хьюсон, вокалист группы u известен активной общественной деятельностью. Моим первым большим выступлением была презентация на конференции Comdex в секции, посвященной созданию крупномасштабных электронных коммерческих систем Building Large Scale E-Commerce Systems. Это было время взлета таких компаний, еще до того, как Amazon стал номер один, и тогда было очень трудно быстро подняться. Но мы это сделали, и людям хотелось об этом услышать. Я прилетел в Чикаго ради полуторачасового выступления в аудитории, вмещающей 1200 человек. В помещении никого не было, поэтому я начал готовиться. Подошло время лекции, но аудитория по-прежнему оставалась пустой. Я ходил взад-вперед, проверял таблички и указатели, номер аудитории и время. Пришли всего несколько человек. Я подумал, что если что-то случилось, могу начать позже. Пришло время начинать, но в аудитории, рассчитанной на 1200 человек, собрались от силы пятеро. Я что, сошел с ума? Слышал снаружи настоящий гвалт. В тот год на Комдекс приехала куча народу. Я вышел в коридор и пошел на шум. И увидел его источник. Там был Линус Торвальдс, основатель Linux. Он выступал в соседнем зале. Там были только стоящие места, но часть людей не поместилась и стояли в проходе. Я вернулся в свою аудиторию на 1200 мест, сел на краешек сцены и выступил перед пятью пришедшими. Скотт Хансельман, Hanselman.com Hanselman Никогда об этом никому не рассказывайте. На всю жизнь останется в памяти картинка, как в первый день после рождественских каникул 1983 года я стою перед 30 старшеклассниками с горящими глазами. Тогда мы пользовались мелом, и на специальной доске я делал одну из своих наилучших презентаций про векторный анализ. Думаю, мне было так же скучно, как и остальным. И вдруг я уронил мел. Я наклонился, чтобы его поднять, и угадайте, что произошло. Короче, я пукнул прямо в классе. Причем получилось не просто тихо выпустить газы и испортить воздух. Я издал громкий и длинный треск. Понятия не имею, как это вышло. Я выпрямился, повернулся к ребятам и увидел изумленные лица и полные недоумения глаза. Все, что я мог сказать, это «извините». А затем мы все вместе разразились хохотом. Я угрожал им, сказав, что завалю на экзамене каждого, кто хоть слово скажет об этом за пределами помещения. Но уже на следующей неделе эта новость была главной в школьной газете, а переживать последствия ситуации мне пришлось весь семестр. Когда появился Facebook, я нашел там несколько своих учеников, чтобы узнать, как у них дела. И да, все они напомнили мне о том инциденте. Думаю, у них это останется в памяти навсегда. Мартин Ярборо mpitech.com/blog. Смотрите, куда садитесь. В 1996 году мне было 22 года, и я впервые выступал на конференции в Институте Санта-Фе, Нью-Мексико. Я делал презентацию на семинаре по квантовой информации и очень нервничал, потому что в аудитории сидели несколько значимых в этой области особ. Выступление шло гладко, и близился финал. Слушатели аплодировали, а ведущий начал предлагать сделать перерыв на обед. Я сказал «начал предлагать», потому что он не договорил. На меня больше не обращали внимания, и я решил расслабиться. К сожалению, для этого решил присесть на стол, где был закреплен проектор, который висел над сценой во время моей речи. Я произнес «стол», потому что это действительно было похоже на стол. Однако у него не было четырех ножек. По сути, всего одна небольшая стойка поддерживала середину, а края ни на что не опирались. Я присел на краешек, и вся конструкция разрушилась. Я растянулся на полу, а проектор упал на меня. Мартин Нильсон Будьте готовы читать новую лекцию прямо сейчас. В феврале 2002 года меня пригласили выступить на конференции TED и рассказать про проект «Орион» – межпланетный корабль, разработанный где-то между запуском советского спутника и до появления НАСА. Проект «Орион» — это проект межпланетного корабля, который перемещается за счет импульсов, создаваемых ядерными взрывами. Начат в 1955 году, закрыт в 1965. Первый спутник запущен в октябре 1957 года. НАСА образовано в июле 1958 года. Там всем без исключения дают по 18 минут. В моей презентации, рассчитанной ровно на это время, был расписан каждый слайд. Конференция проходила вскоре после трагедии 11 сентября, и все внимание было приковано к вторжению в Афганистан, находящийся под правлением Талибана. В последнюю минуту перед моей речью, буквально в самую последнюю, новый руководитель Тед Крис Андерсон смог каким-то образом по своим каналам привести Зохру Юсуф Дауд. Первую и пока единственную «Мисс Афганистан». Крис спросил меня, не мог бы я сократить свое выступление до 8 минут? Ну, конечно. У меня не было ни секунды, чтобы как-то отредактировать слайды, поэтому я разделил 8 минут на 480 секунд, настроил автопоказ по 6 секунд, поднялся на сцену и пытался не отставать. Я закончил точно вовремя, но больше ничего не помню. Джордж Дайсон, автор книги «Проект Орион». Не забудьте посмотреть в зеркало. В прошлом году рано утром мне нужно было выступать с лекцией во Флориде. Я всегда готовлюсь заранее и в тот раз планировала прилететь днем раньше. Но предупреждение о возможном ураганном ветре в Хьюстоне, промежуточная посадка в Кливленде, задержка в Нэшвилле, и я приземлилась в Орландо с опозданием на сутки. К счастью, я путешествовала только с ручной кладью, поэтому ноутбук, одежда и все необходимое были при мне. Среди минусов стоит отметить, что где-то между нешвилом и Орландо я поняла, что прилечу за несколько минут до выступления, а на мне дорожная одежда, джинсы и футболка. Спасибо симпатичной стюардессе, которая помогла мне сделать прическу и наложить макияж. Затем в туалете самолета я переоделась, применив все известные мне мыслимые и немыслимые позы йоги. От аэропорта до конференц-центра я добралась на такси, и в запасе оставалось лишь 10 минут. Я прошла на сцену, собралась и с улыбкой начала выступать. Через час завершила презентацию, обучающую лекцию об онлайн-программном обеспечении для тех, кто далек от информационных технологий, фразой, которую часто повторяю. «Видите, не нужно быть технарем, чтобы понять даже более сложные программы. Нужно только уметь учиться». Затем кто-то из аудитории тоненьким голосом проговорил «Нет, но неплохо, если вы при этом фанат «Звездного пути». Я заметила, что парень изо всех сил старался не рассмеяться. Он показал на меня, а затем себе на грудь. Я посмотрела на экран за моей спиной и обнаружила, что из-под блузки, которую в торопях надела прямо на футболку, четко просвечивала рисунок. Черно-желтый коммуникатор из сериала «Звездный путь». Кассандра. Когда водонепроницаемая одежда не спасает. Я выступал на конференции ТЭЦ с презентацией водонепроницаемых брюк из ткани Nanotex. Показ шел в прямом эфире, но, к сожалению, я не подготовился должным образом. Взяв стакан воды, я уверенно выплеснул его на себя в районе талии, чтобы продемонстрировать отсутствие каких-либо следов. Из-за складок на ткани часть воды попала в открытый карман брюк. Внутренняя же часть кармана была не из водонепроницаемой ткани. Дальше я выступал в совершенно мокрых трусах. Но об этом никто не узнал, потому что вода не просочилась сквозь водоотталкивающую ткань брюк. Стив Джурвитсон, управляющий директор Дрейпер Фишер Джурвитсон. Почему не стоит читать лекции в барах? Я прилетел в Бостон в 17.05, а в 19.00 уже нужно было выступать в Кембридже, в баре Томми Дойлис. Я думал, что у меня много времени, поскольку собирался ехать на метро, но оказалось, что по этой линии ходит скоростной троллейбус, причем всего два раза в час, а водит его какой-то придурок. В баре, куда я приехал в 18.59, было полно народу, и все они уже час пили и веселились, ожидая начала конференции Ignite, Бостон. В 19.02 я узнал, что единственным ноутбуком в моем распоряжении был Mac, который наотрез отказывался видеть пульт управления. Меня отправили на сцену с каким-то другим ноутбуком, поставили рядом барный стул, и я должен был вручную переключать слайды. Бар напоминал длинный туннель, в дальнем конце которого располагалась сцена, поэтому и акустика была ужасная, как в аэродинамической трубе. Мало того, что я не слышал себя, благодаря туннелеобразной форме весь шум пьяной толпы, сидящей на другом конце, шел ко мне, прямо через тех немногих, кто пытался слушать. Это никому не нравилось, и поэтому становилось неинтересно. Сидевшие в первых рядах занимали себя разговорами, часто комментируя друг другу то, что я только что сказал. Уже через несколько минут, когда я почти потерял контроль над происходящим, одна женщина стала засыпать меня вопросами. Дело в том, что, упомянув об открытии ДНК Криком и Уотсоном, я ни слова не сказал о Розалин Франклин, о которой и вправду часто забывали. Я был доведен до отчаяния и пошутил, мол, вот теперь-то мы знаем, что среди нас есть феминистки. Шутку восприняли так себе. Я постарался завершить выступление как можно скорее, потому что все пошло под откос. Самым коротким путем направился к бару и, чтобы забыть о случившемся, быстро выпил пиво и водки. Через несколько часов, когда Ignite закончился, организаторы, обнаружив меня абсолютно пьяного, попросили выступить еще раз. Перед той же самой враждебно настроенной публикой, в том же ужасном месте, в качестве заключительного спикера, о котором не говорили заранее. И я сделал то, что навряд ли сделаю еще раз. Согласился. Это были мои друзья, и они, казалось, находились в отчаянном положении. И как я, пьяный в хлам, мог им отказать? Я поднялся на сцену, схватил микрофон и без подготовки начал вещать о... Я не помню, о чем говорил что, впрочем, было к лучшему для всех участников процесса. Скотт Беркун, оратор. Текст читал Дмитрий Пименов.